Завершение третье. Стяг императора хлопал над головой на порывах немилосердного ветра пустошей. Лебедь смотрел с холма, как прилив волн нежити накатывает на оплот пауков, серый монолит в пустоши. Хорошо видны были места в пустоши, которые маги университета раньше считали пристанищем неупокоенных духов пустоши. Но оказалось, это ловушки пауков. Нежить своими телами четко обозначала границы этих ловушек. Монолит пауков злостно огрызался мощнейшей магией, хотя те же маги, да даже сам ректор университета, говорят, что это не магия. Из песка, камней и потрескавшейся корки глины торчали круглоголовые низкие вращающиеся башни, заливающие пустошь потоками кусочков металла, разогнанных до огромных скоростей. Другие башни заливали землю и нежить струями дикого огня. И еще были шары огня, стрелы света, стрелы огня, эти быстролетящие металлические кувшины, что очень сильно взрывались, поднимая землю на десятки метров, разрывая нежить на куски. Один такой стальной конический кувшин не взорвался. Маги осмотрели его, не найдя в нем даже следа магии. Император всматривался туда, где плыл по пустоши некромант, хорошо различимый по сферическому серому щиту разрушения. Если бы не его нежить, Все войска людей уже легли бы тут. Нежить рвала своими телами паутину металлических сетей, и горела от молний, которыми била эта сеть. Быстро летящие кусочки металла не сильно тревожили нежить, а вот людей пробивали насквозь вместе с любым доспехом. Маги совместным ударом смяли, наконец, очередную башню смерти. Поток бродяг захлестнул ее, растекаясь по пустоши за этим проломом. Ректор попросил разрешения вести в бой резерв магов. Маги на поле уже испытывают истощение, а еще даже не удалось пробиться к самому серому Монолиту. «Красная звезда», — шепнул рулевой. Император обернулся. Элона по две тысячи человек еще пылила через пустоши, гордо развивая красные полотнища. А к ставке скакала кавалькада всадников, тоже под красным знаменем. Император велел пропустить этот отряд к своей ставке. Всадники спешились. С десяток человек вышли вперед. Все по команде встали перед ставкой императора на одно колено. Кто из них кто, не разобрать. Глухие шлемы с оставшими уже легендарными прорезами полностью скрывали лица. Лишь глаза блестели. Император шевельнул рукой. Один из преклонивших колени поднялся, подошел, снял шлем с красной звездой. По решению диспетчерского совета Красной Звезды сформирована Красная Армия для помощи императору в очистке наших земель от порождений преисподней. Я – командир Красной Армии, на время этой войны. Мое имя – Лона Петля. Это мои полковники, командир полка правой руки АТО угнетатель Хомячков, командир полка левой руки Финист Ясный Сокол. Прошу указать нам место в боевом построении. Имена полковников Красной Звезды прозвучали на незнакомом языке. Все решили, что это язык зверолюдей. Мышь удовлетворенно кивнул. До него донесли, что Красная Звезда наняла в вольных владычествах, называемых в империи как «темные земли», «земли темных владык», два полка наемников. А два полка в составе такого сообщества, каким стала Красная Звезда? Серьезно. Вот и разгадка. Одно непонятно. Полки наняты были еще до всего этого безумия с пауками и нежитью. Хотя одни красные пошли в бой в подземелье порубежья другие собирали войска, чтобы добить. Предусмотрительно. «Встань подле меня, охотник, и пусть твои полковники присоединяются к военному совету. Вели людям отдохнуть с марша. Вы пока будете нашим резервом». Лона скивнул, посмотрел назад на своих людей. Двое пошли вперед к императору, остальные стали пятиться к коням. «Сколько будет стоить казня Красная армии «Я знаю уровень расценок Красной Звезды», — спросил рулевой у Лоноса. «Благодарность императора дороже золота. Оплату мы не возьмем. Тут долг чести. С нами нет сегодня тех, кто должен встать впереди меня по праву. И мы им возвращаем долг. Довершая их начинание» завершая их подвиг. Император часто-часто заморгал. «Снимите шлемы, полковники!» — просит мышь. Два военачальника снимают шлемы. Все всмотрелись в лицо уже ставшего легендарным зверолюда. А вот второй военачальник Красной Звезды очень удивил императора и его близких. «Здравствуй, эм, Финист!» Император неожиданно запнулся что вызвало бурю ажиотажа, переглядок и недоумения в Ставке. «Какова боеспособность вашего войска?» спросил рулевой, отвлекая всех от этой нежелательной заминки. «Вот бой покажет, так ли хороша Красная Звезда, как насочиняли бродячие артисты», — усмехнулся Лонес. Его полковники почти синхронно кивнули. «Разрешите заняться размещением звезд?» «Да, идите», — махнул рукой император хотя еще пару минут назад просил командиров Красной Звезды присоединиться к Ставке. Долгих полчаса он не мог сосредоточить свое монаршее внимание на ходе битвы. Он думал о мальчике, подобранном безумным соколом мальчике, ставшем мужем, полководцем и лидером. И о его наставниках, искренне жалея об их гибели. Благо, военный совет императора был собран довольно грамотно. Ход битвы никак не пострадал от отсутствия к себе внимания. Тем более, что основной ударной силой была нежить. Управлять ею мог только некромант, а вот им управлять не мог никто. Через три часа, когда светило стало скатываться к горизонту, колонны под красными знаменами пошли в атаку. Такой концентрации магов и такого насыщения магическими щитами не знало ни одно боевое построение ни одного военачальника. Даже Стража Престола не могла так прикрыться магическими щитами. Понятно, что эту защиту обеспечивали амулеты щитов, а не маги. «Откуда столько амулетов?» — шипит ректор. «Зачем?» «Да уж...» «Красная Звезда показала Империи свои зубы», — усмехается мышь. Две колонны красных нацелились прямо на монолит, и как гранитная лавина прокатились прямо до серых стен, гоня перед собой нежить, поддерживая решительность неупокоенных магическими ударами и магическими щитами. На стенах монолита некромант закрепил какие-то артефакты. Мощнейший удар и всплеск силы разрушения был такой, что маги даже вставки заскрипели зубами. В пролом хлынули вперемешку живые и неживые, бойцы Красной Звезды, воины Императора, бродяги некроманта. И первым шел сам некромант отделённый от остальных серой сферы разрушителя, густо замешанный на магии смерти. Через час ожидания нервного от отсутствия вестей штурмовых групп, ворвавшихся в монолит, донесся крик. «Бегут! Красные наши бегут!» Да, живые бежали из монолита, расшвыривая щитами спешащих наоборот в пролом мертвецов. Сильный подземный толчок сбил всех с ног даже тут, на холме, в Ставке Императора. Все! «Он закрыл разрыв! Он — истинный дракон!» Возвестил, поднимаясь, повелитель света Триединого, настоятель Ордена Чистоты Света, Инквизиции Церкви Триединого. Император косо посмотрел на него. Недоверие к служителям Триединого не исчезло. И уже не исчезнет. Император повернулся к рулевому. «Всех давайте!» — зычно закричал рулевой. Заколыхались знамена, загудели трубы, забили барабаны. «Там сейчас нежить будет буйствовать! Они теперь ничьи! Там наши с бродягами вперемешку!» Застонал мыш Архимаг Света замер на секунду, явно связываясь с кем-то зовом. Поклонился императору. «Настала наша очередь. Пора отпустить этих страдальцев в круг перерождений», — сказал он и, не дожидаясь разрешения от императора, сбежал к подведенному для него коню. Вокруг инквизитора разгорало свечение, такая же сфера, как у некроманта, но сфера света, а не смерти и разрушения. «Где же ты раньше был?» — буркнул рулевой. «Повязан был, как и мы», — сквозь зубы процедил мышь. Император шикнул на них. «Может, разомнем старые косточки?» потянулся рулевой. «Стоять!» — рычит император. «Усилить охрану! Самое время для удара в спину!» «Все расслабились! Люди хуже тварей!» Намерение тех ты хоть сразу знаешь!» «И не говори!» — вздохнул мышь, поправляя трубчатый самострел в своем рукаве. «А гадюшник твоего двора самый вонючий!» «Пошел ты!» улыбнулся император, смотря как волна сутан черного братства захлестывает серое море нежити, стремясь соединиться с Белым морем клириков, вспыхивающим всполохами света. А между ними бьются стервенело с обезумевшей нежитью бойцы под красными стягами или бедями на знаменах. Ну, а от шел сплошной девятый вал императорской армии, втаптывая нежить в безжизненную почву пустоши. А монолит бросили вздохнул ректор. «Пауки разбегутся». «Переловим!» — пожал плечами рулевой. «Теперь они никто. Как же давно я мечтал это сделать!» Рулевой достал из-под доспеха стопку документов и бросил их на угли жаровни. Пергамент затрещал, занимаясь огнем. Сыпали искры, сгорающие остатками силы клятвы крови. Одна из договаривающихся сторон перестала существовать. Клятва бессильна. Ректор, понимающий кивнув, добавил сверху еще своих долговых расписок и тайных обязательств. «Будь ты проклят!» — услышали они крик. Рулевое мыши стражи императора прыгнули вперед, перекрывая линию огня между кричащим и телом монарха. Ректор прыгнул в другую сторону, но успел поставить щит воздуха, самый мощный из тех, какими владел. Щит лопнул сразу, тело стражей, и мыши рулевого исчезли, оставив в воздухе лишь пар и оседающий пыли прах. Нападавшего мертвого с отравленным шипом самострела мыша в глазу, уже поднимали на алибарды. Из его рук выпал артефакт Трубка с дыханием смерти. Так называли магия дезинтегратор это не магическое оружие пауков. Император откатился в сторону, сбитый с ног рулевым. Дыхание смерти сожрало его стражей, его ближайших сподвижников, стол с раскладом битвы. Столб навеса, падающий навес, снесло часть холма, зацепив двух, спешащих мимо с охапками бинтов матери милосердия. Люди бежали от ставки в панике. А эти лекарки так были заняты в мыслях своих своими заботами, что не убрались с пути этого неспешного, но неостановимого ужаса выдоха смерти. Стража окружила императора плотным кольцом тел. Пахло смертью, потом и страхом, испражнениями людей. «Хватит!» — рявкнул император. «Доложить, кто это? И как его допустили так близко? И вина мне! Поминать буду моих верных соратников! Проклятие! Пауки! Не забуду!»